Тут Сэм сел с приятной улыбкой, и когда шумное одобрение которыми была встречна его речь, затихли, гости начали расходиться. — Как? Неужели вы всерьез хотите уйти, старина? — спросил Сэм Веллер своего друга, мистера Джона Смаукера. — Да, я должен уйти, — сказал мистер Смаукер. — Я обещал Бентому. — Очень хорошо, — заметил Сэм. — Это другое дело. «А то как бы он не попросил расчет если вы его обманете. Но вы-то не уходите, адское пламя». «Ухожу», — ответил человек в треуголке. «Как? И оставляйте чашу с пуншем на три четверти недопитой?» — воскликнул Сэм. Вздор, садитесь!» Мистер Такль был не в состоянии отказаться от такого приглашения. Он отложил в сторону треуголку и палец, которую только что взял, и заявил, что выпьет стаканчик за доброе товарищество».